Бросает трубку, через минуту звонит. — Значит так, составляйте список одинаковых премий. Кривулин, он всего-то ничего получает, дадим. Зелимханов, этому не давать. После безумных переговоров горько перешучиваюсь с Розой Всевдны, предполагая в ней единомышленника. Говорит, ну я к черту ты премию. И она меня как обухом по голове. — Конечно. Он же вам предлагает составить список, а вы его посылаете. Не хотите брать на себя ответственность? Через несколько дней для окончательного утверждения списка вызывает меня и Хренову к себе в переделкино. Тут своя интрига. Вначале я узнаю об этом как бы случайно от шофера Вани. Кстати, вас Сергей Павлович ждет в понедельник. После этого выходные долго говорю с Зелгином по телефону. «Обсуждаю с ним, между прочим, неоправданно завышенную зарплату Зюдиной, и как давать ей премию. Неужели с полутора окладов? Не знаю, что делать». «Лиза уверяет, что я сам приказ о зарплате издал. Мне очень трудно с ней разговаривать. Прислала вот с шофером еще какие бумаги на подпись. Я спрашиваю, это что, непременно мне нужно подписывать?» «Все равно, — отвечает, — может, вас заместитель? Тогда зачем присылать?» В понедельник я жду вас обоих к себе. Хрен вы известили? Не знаю. Ваня должен был сказать. Я не могу с ней разговаривать. Мне это очень тяжело. За всю дальнюю дорогу в редакционные волги до Переделкина мы с Хреновой, торопливо занявшей переднее Залыгинское место, не говорим друг другу ни слова. Лихой шофер Ваня, бывший вертолетчик, Пытается шуточками разрядить обстановку. Женщина за рулем, отхуже, чем фашист в танке. Лиза прыскает. По лесенке на второй этаж я поднимаюсь в кабинет к Сергею Павловичу первым. «А где Лиза?» — восклицает он в испуге. «Могла ведь и не приехать, проигнорировать». Разговор о премиях начинается сначала. Принято предложение Хреновой. Всем дать поровну. «Это как будто неважно работает», — еще сомневается Залыгин. — Нет уж, всем так всем. — И Зелимханову? — тут почему-то Лиза спрашивает. — И Зелимханову? — храбрит Залыгин. — Много он там получает? — Но я категорически против того, чтобы исчислять вознаграждение Изюзиной с ее невести, откуда взявшихся полутора окладов. — Принято. Залыгин сам, трясущийся ручкой, вписывает в копию приказа с одного оклада. — Невеликая экономия, но с точки зрения здравого смысла все-таки победа. — Все проверяет, — язвит насчет меня Лиза. — Что делать, — обреченно вздыхаю? — Мы ведь с вами не так работали, Сергей Павлович, — говорит Лиза с сожалением. — Ну, он только начал разбираться, ему надо привыкнуть, — увеливает Залыгин от прямого ответа. — Давайте доверять друг другу, как раньше. — Сергей Павлович, вы — другое дело! — горячо восклицает Лиза. — А вот Спасский или Сергея Нанча... — Давай так... — Звоните мне по телефону, звоните и рассказывайте о затруднениях. Ну, Сергей Павлович, всякий раз тревожить вас по пустякам, а что тревожить? Звоните и больше никому ничего не объясняйте, мы с вами вдвоем будем решать. Я взрываюсь. Только накануне он требовал от меня присматривать за бухгалтерией. Я скажу ей, пока я болею, все решает мой заместитель, и точка. Напоминаю о деньгах, которых не досчитался с паски. «О необходимости упорядочить зарплаты, ввести надлежащий контроль за продажей журналов, о бесплатных обедах. Прошу дать отчет по кассе, а мне толкуют про обеды». «Я вам такого не говорила?» — быстро реагирует Лиза. «Зюзина говорила. В вашем присутствии. Вот с нее и спрашивайте. И вообще, Сергей и Ананча работают у нас незаконно. На него даже приказа нет». Новый анекдот. Однако Залыгин реагирует вполне серьезно, поворачивается ко мне. Вы что на это скажете? Со строгостью в голосе. Да что тут говорить. Если я два года работаю вашим заместителем без приказа, если бухгалтер все это время незаконно начислял мне зарплату, вопросы надо задавать не мне. Занятная подробность. Все приказы по редакции хранятся в сейфе у Хреновой. В приемной только неподписанные копии. Смешно и жутко одновременно. Захочет, чтобы не было этого или любого другого приказа. Его не будет. Из-за Лыгина можно убедить в чем угодно. «Дождитесь меня, и будем работать как прежде!» Ласково уговаривает он Лизу. «Все пойдет по-старому. Ну, не знаю, Сергей Павлович». Она скрушенно качает головой. «Не знаю». Он садится за коротенькое письмо Розе Всеволодне, которое хочет отправить с нами. Она тем временем притулилась у книжной полки, листает том энциклопедии. — Что вы там нашли? — дружелюбно шутит Залыгин, покончив с работы. — Почему-то ядовитые растения. Вот последние из той поездки, что ярко запомнился. На обратном пути молчали. Лиза уже не спрашивала, зачем мне это нужно. Думаю, ей все со мной было ясно. — Стоит добавить что старый приказ о моем назначении действительно пропал, и Залыгину пришлось восстанавливать его по сохранившейся у секретаря копии с номером. Конитель с премиями имела неожиданное и почти фантастическое продолжение. Деньги начисли всем, кроме спасского и Роднянской. Так явствовал из ведомости, которую мне дали на подпись. К первому в бухгалтерии относились известно, как Вторую отчего тоже не жаловали. Окончательно, выйдя из себя, я отказался подписывать бумаги и немедленно доложил о пришедшем Залыгину. Вскоре звонит Хреново, оправдывается. Роднянская и Спаски в этом месяце были в отпуске. Вы что? Мы же вознаграждаем по результатам работу за целый год. Вы сами потребовали дать всем и поровну. Я не имею права. В приказе написано «по результатам за октябрь». Только тут я оценил дальновидную мелочность старика, прежде всего, совершенно мне непонятной. Должно быть за долгую жизнь. Всевозможные пройдохи не раз обводили его вокруг пальца на таких пустяках. А вы почитайте внимательно, как там написано. Справедливость была восстановлена. Впрочем, если Ирина Бенсоновна и узнала от кого-нибудь, как я бился за ее кровные, сам, не разумеется, ей не рассказывал, то едва ли ее сердце... Оттаяло. Такое уж сердце. Без хозяина. В мутном и мусорном потоке захлестнувших редакцию событий как-то присутствовали и другие знакомые персонажи. Сразу после инфаркта у Залыгина, когда его состояние вызывало большие опасения, Взбудоражный Киреев стал часто наведываться ко мне и втянул-то меня в откровенную беседу. С глазу на глаз я изложил ему ситуацию в журнале, как сам ее видел. Вот Василевский с его теневым кабинетом и амбициями, вот Хренова с сомнительной компанией, как минимум две особых группы интересов, две линии раскола, которые могут в дальнейшем опасно углубиться. Фактически я предложил ему союз, чтобы объединенными усилиями уберечь журнал от развала. Скорее всего, он понял этот разговор лишь как признание с моей стороны его статуса преемника, склонный, подобно всем эгоцентрическим людям, преувеличивать свое значение, и откликнулся в ту же минуту с энтузиазмом. Его ведь тоже, как и хима, Глубоко задевало положение бесправного наемного работника, а Василевского они с Новиковой у себя в отделе даже назвали Наполеончиком. Велел звонить ему домой в любое время дня и ночи, если мне вдруг позарез, нужна будет его помощь, чтобы отвратить журнал обиду. Уж не знаю, как он это себе тогда представлял. Позже, более прагматично оценив ситуацию, Он стал демонстративно отдаляться от меня и все теснее сближаться как с Василевским, так и с Хреновой. В отношении немощного Залыгина его установлении Киреев усвоил манеру беззлобной иронии, которая вполне примеряла его на том этапе почти со всеми. Что касается редакторской работы, тут наше с ним взаимное непонимание, к сожалению, продолжало расти. Вот характерный пример диалога глухих и... Речь шла о рукписи известного актёра и литератора Владимира Рецептора. Написано живо, артистично. Я. Язык бледный, невыразительный. деревев Читается легко. Никого не заинтересует. Слишком специальная тема. От Солженицына, традиционно сохраняющего с новым миром связь, поступает новая рукпись, короткие рассказы, крохотки. Печатать или не печатать, Вопрос не стоит. Всё Солженицынское сразу идёт в набор, но тут Киреев приходит ко мне с инициативой. Крохотки в этот очень хороши, не начать ли с них номер, а? Как раз в те дни выходит статья Солженицына в общей газете, в ней резкая отповедь правящему режиму, сохранившему, а в чём-то и усугубившему после выбранной фантасмагории свои отрицательные черты. Я читаю по рукописи Крохотки, и вижу, что в них по-иному выраженное, обличенное в художественное переживание, отстраненное от приходящих реалий, но та же ясная всем боль сегодняшнего дня. Спешу порадовать Киреева. Вы правы, это будет достойное открытие номера во всех смыслах. И все-таки давайте еще пару дней подумаем, это он мне, а через пару дней... «Василевский считает, что нам не следует политизировать журнал. Я с ним согласен. Не будем открывать Солженицыным». «Про себя я назвал этот феномен татарин во власти. Мы с ним были, напомню, формально во всем приравненными друг к другу заместителями, хотя выполняли различные функции и несли разную ответственность. Он задел прозы, я за журнал». Когда стало ясно, что Залыгин слег надолго, Я попросил Розу Всеволодну, которая одна в те дни имела доступ к уху больного, осторожно посоветоваться с Сергеем Павловичем, не назначить ли ему на время болезни кого-то из нас, неважно, Киреева или меня, исполняющим обязанности главного, во избежание мелочного раздрая, чтобы в текущих делах за кем-то оставалось решающее слово. Я почувствовал, как при этом нервно щелкнул и заработал ее сложный вычислительный аппарат. Прежде чем обращаться к слабому шефу, она должна была, конечно, сама иметь ответ, и через несколько дней, как бы между прочим, этот ответ был мне дан. «А может, поживем как есть? Не надо никаких назначений», — говорил от себя. Но «Я не сомневаюсь, что совет с Залыгиным состоялся. Может, и не надо. Я действительно не знал, как лучше». Залыгин очень болезненно переживал любые покушения на свою власть, даже на Адрея. Тут словечко битого вполне уместно, не желая ни с кем ею делиться. Оттого и плодил равных в правах и бесправия, и заместителей. Когда-то он уволил добросовестного и опытного Григория Резниченко, предшественника Василевского в должности ответ Сека, только за то, что он начал выступать от имени журнала. Так сам Залыгин рассказывал мне эту историю. Речь шла о выездных конференциях и встречах сотрудников и авторов «Нового мира» с читателями. Активный Резниченко не раз был инициатором таких встреч и иногда проводил их, видимо, самостоятельно, без участия главного редактора. С тех пор Сергей Павлович не взлюбил всякую публичность, связанную с «Новым миром». Единственный раз... Он вынужденно уступил долю властных полномочий Филиппу Чуку и никогда не мог простить себе этого.